Глава 42. В пятницу, 12 августа 1960 года был запущен спутник связи Эхо был успешно запущен с мыса Канаверал. В тот день после обеда ребята отправились на велосипедах к дяде Генри и тёте Лини, где они продолжали свои раскопки в поисках затерянной пещеры бутлегеров. Было ужасно жарко. Незадолго до обеда появилась Корди Кук и стала наблюдать за их стараниями. Ее семья вернулась в прежний дом возле дороги на свалку, и все дети в городке с удивлением отметили, как много она стала проводить времени в компании Майка и его друзей. Раскопки продвигались медленно. Повязку на руке Харлина сняли почти две недели назад, а небольшую шину на запястье Кевина как раз через неделю после него. Все ребята, кроме Харлина, излечили шрамы на ладонях. С лопатами каждый из них обращался довольно осторожно. К общему изумлению, как раз перед обедом, к дому дяди Генри только что подъехал фургон родителей Дейла и Лоуренса и засигналил мальчишкам, лопата Майка провалилась в пустоту. Застоявшимся спертым воздухом подула из дыры размером дюймов 10. Всегда настроены оптимистично, Лоренс прихватил с собой фонарик, и теперь пришло время воспользоваться им. Мальчики немного расширили дыру и направили туда луч света. Это была далеко не норка суслика. Сразу у начала дыры валялись пыльные бутылки и другой брошенный в попыхах материал. За ним просматривалось огромное темное пространство. Видны были обломки темного дерева, которые походили на поломанную стойку бара или на стол. Рядом валялся черный круг, видимо, старая автомобильная шина. Дядя Генри всегда утверждал, что в пещере постоянно находился автомобиль. Мальчики принялись раскапывать дыру, расширяя ее, сбрасывая вниз к ручью глыбы земли и камни. Вдруг работа неожиданно замерла, будто бы по молчаливому соглашению. Корди, сидевшая в тенечке на противоположном берегу, подняла голову. На ней были новые джинсы из магазина Майера, топорщившиеся и до смешного негнущиеся. Она заботливо отряхнула пыль с новеньких сандалей. Майк вытянул из ямы лопату и глянул на остальную четверку. «Это уже не шутка», — прошептал он. Затем отбросил лопату в сторону и потер подбородок. «Только давайте без спешки, ладно?» Кевин облокотился на свою коротенькую, почти игрушечную лопатку и запустил пятерню в волосы. Шрам у него на виске был совсем небольшим, уже побелевшим и почти незаметным. «Не вижу, зачем нам торопиться?» — сказал он. «Это пролежало там тридцать с чем-то лет. Может, полежать и дольше». Дейл кивнул. «Дяде Генри и вправду не понравится, если тут набегут репортеры, туристы и всякое такое. По крайней мере, сейчас» пока его спина не выздоровела. Харлин вызывающе скрестил на груди руки. «Ну, не знаю», — сказал он, переводя глаза с одного на другого. «Может, тут и вправду что-то ценное?» Лоуренс пожал плечами и усмехнулся. Только что он с бешеной энергией раскапывал землю, чтобы расширить вход в пещеру. Теперь он с такой же энергией принялся забрасывать комки грязи обратно. «Оно ведь никуда не убежит, так, Джим?» «Тут и останется. Если все это чего-то стоит даже сейчас, то представляешь, сколько это будет стоить, когда мы вернемся сюда через пару лет и выкопаем его?» И он стал продолжать свое занятие. «Это будет нашим секретом», — улыбнулся он ребятам и поправил повыше очки на маленьком носу. «Только нашим». Ребята работали, чтобы спрятать вход в туннель подальше от посторонних глаз, с таким же усердием, с каким прежде разыскивали его. Они забросали вход в туннель землей, утрамбовали ее, вернули на свои места тяжелые камни, вкатив их по склону, повтыкали в землю все деревца и кусты, которые ранее вырыли, и даже установили обратно огромный пень, который незадолго до этого трудолюбиво вытащили из земли. Потом отошли обратно, чтобы полюбоваться своей работой. Земля выглядела сырой, Но пройдет неделя-другая, и все станет как прежде, а к осени никому и в голову не придет, что здесь когда-то работали лопатой». Затем ребята засобирались к обеду. Майк чуть задержался на коровьей тропе, ведущей вверх по холму, и глянул на корди. Девочка спокойно сидела на противоположном берегу и обрывала листы с веточки. «Пошли?» — позвал он ее. «Ребята!» отозвалась она с насмешкой, покачав головой. «Когда Господу стало скучно, Он создал тупиц вроде вас». Стоя в тени, они ждали, пока она переберется по бревну через ручей и заберется по холму, чтобы присоединиться к ним. Расследование тех странных событий, которые происходили с 10 по 16 июля, велось видимым для всех образом несколько недель – и все еще продолжалось, хоть и много менее интенсивным способом. Главным событием оказалось исчезновение мистера Дениса Эшли Монтегю и его телохранителя. Как только был обнаружен заброшенный автомобиль, что произошло вскоре после полуночи в ночь пожара, обнаружили, что проектор странным образом продолжает работать, а на стене кафе также пляшет белый прямоугольник света, В охоту на людей включились спецотдел шерифа, полиция Оукхилла и даже ФБР. Не меньше недели людей ФБР в одинаковых темных костюмах, потрепанных черных галстуках и начищенных ботинках можно было видеть фланирующими по улицам Элхевена, слоняющимися возле кафе и даже попивающими пепси в пивных Карла и по черным деревом Это называлось «смешаться с коренным населением с целью собрать местные сплетни». Ну а местных сплетен было достаточно. Было выдвинуто не меньше миллиона теорий, объясняющих факт похищения грузовика Кена Грумбахера, наверняка совершенное доктором Руном, бывшим директором школы, а также возникновение пожара, пропажу нескольких трупов из похоронного бюро мистера Тейлора и исчезновение миллионера – благодетеля городишки Элмхевена. По слухам, судебные эксперты обнаружили на месте пожара не только кости доктора Руна и несколько мертвых тел, пропавших из похоронного бюро, но и еще столько скорченных обгоревших трупов, что можно было подумать, что в ту ночь в школе занятия шли полным ходом. Несколькими днями позже в парикмахерской и салоне красоты стало доподлинно известно, что согласно проверке Многие из костей принадлежали давно умершим людям, что привело к тому, что центром сплетен оказалось странное поведение бывшего смотрителя кладбища Келвери и бывшего школьного надзирателя Карла Ван Сайка. Миссис Уитакер получила достоверную информацию от своего кузена, работающего в полицейском участке Оук-Хилла, о том, что по золотому зубу, найденному в обгоревшем до черна черепе, Тело Вансайка было идентифицировано. Десять дней спустя после пожара, как раз в тот день, когда на место пожарища прибыли бульдозеры и грузоподъемные краны, по единственной уцелевшей обгорелой стене в первый раз ударили молотом, а оказавшиеся на удивление глубокими подвалы старого централа стали заполняться битым кирпичом, стало известно, что в полицейском расследовании достигнуты определенные успехи. Оказалось, что черный «Шевроле» выпуска 1957 года, принадлежавший мировому судье Конгдану, видели на Гранд-Вью-Авеню около особняка мистера Эшли Монтегю как раз четыре дня назад, как раз в тот день, когда предположительно был убит Дж. Конгдан. Другими словами, за четыре дня до пожара на зерновом элеваторе и за пять дней до того, как сгорел старый Централ. Другими словами, именно в тот день, когда исчез миллионер. Мистер Каспер Джонатан, К. Джей Конгдон, был вызван для допросов ФБР. Возможно, что последним человеком, видевшим К. Джея, был Джим Харлин, Джим видел того, когда он мчался по Хардроуд в своем черном «Шевроле» примерно в 10 утра. Назад он не вернулся. Кевин рассказал полиции, спецотделу шерифа, ФБР и своему отцу историю о том, как они с Харлином проснулись от звука заработавшего мотора и выскочили из дома как раз вовремя, чтобы увидеть заворачивающий за угол грузовик. Ни один из мальчиков не мог с уверенностью сказать, что заставило водителя свернуть к старому «Централу». Через несколько дней после пожара никто иной, как шериф, обнаружил, что в обломках цистерны застряли гильзы от пуль сорок го калибра. Кевин незамедлительно признался, что как только он увидел, что грузовик похитили, тут же побежал домой, схватил отцовский кольт и несколько раз выстрелил вслед грузовику. Он не думает, что это могло заставить водителя потерять контроль над управлением, но точно не уверен. Кен Грумбахер раскричался на сына за подобную безответственность и на неделю запер его дома, но явно выглядел гордым за поведение сына, когда обсуждал случившееся за утренним кофе с приятелями и во время развозки молока в новеньком с иголочки грузовике. Разумеется, старый был застрахован на недурную сумму, Все остальные ребята, кроме Корди, которая растворилась в темноте, когда весь город оказался разбуженным сиренами пожарной команды, и которую не было затем видно ближайшие несколько дней, были допрошены полицией и родителями. Родители Майка, Дейла и Лоуренса были в шоке, когда увидели шрамы и ожоги, которые их чада получили, когда попытались открыть заклинившую дверь загоревшегося грузовика, чтобы спасти водителя. Впрочем, идентифицировать его личность дети наотрез отказывались. Джим Харлин провел всю субботнюю ночь в участке, и его мама получила свою порцию впечатлений только когда прибыла домой на следующее утро. Бабушка Майка Мэмо не умерла. Наоборот, она стала поправляться и ко второй неделе августа смогла прошептать несколько слов и чуть пошевелить правой рукой. «Некоторые немножко пожилые люди», — заявил доктор Виски с родителем Майка, — «они имеют хорошие силы драться». После чего родители Майка обратились к доктору Ставни, чтобы он порекомендовал им хорошего специалиста по интенсивной терапии и уходу за пожилыми людьми. Спустя неделю после пожара мальчики уже снова без конца играли в бейсбол, иногда по 10-12 часов без перерыва. И это именно Майк отправился к Донни Лу домой, чтобы извиниться перед ней и пригласить на место питчера в его команде. Девочка, правда, хлопнула перед его носом дверью, но ее подруга, Сэнди Уитакер, уже на следующий день начала с ними играть, а скоро несколько самых спортивных девчонок явились утром пораньше, чтобы выбрать себе команду. Мишель Стафни оказалась довольно приличным третьим полевым игроком, Корди Кук в бейсбол не играла, но она ходила с мальчишками в походы, а в дождливые дни часто молча сидела рядом, когда они сражались в монополию или торчали в курятнике. Ее брат Терренс был официально зачислен в находящиеся в бегах отделом шерифа и дорожной полицией. Мистер Грумбахер принял участие в делах семьи Куков, когда стало известно, что их папаша ударился в бегах в поисках лучшей доли, а несколько дам из лютеранского благотворительного комитета нанесли визиты несчастному семейству, каковое, впрочем, не оказалось очень несчастным, и одарили его продуктами и другими мелочами. Отец Динман приезжал из Оукхилла служить мессу только по средам и субботам, и Майк продолжал свою службу алтарным служкой. Сам он полагал, что закончит ее в октябре, когда прибудет новый, назначенный епархией священник. Шли дни, кукуруза подрастала, кошмары, мучившие мальчиков по ночам, не исчезли совсем, но стали менее тяжелыми. Ночи полегоньку становились все длиннее и длиннее, но казались короче. Мистер и миссис Стюарт приехали к дяде Генри на ферму на праздничный обед, захватив с собой грумбахеров и урурков. Мама Харлина, приехала попозже в сопровождении джентльмена, с которым она теперь постоянно встречалась. Джентльмен, которого звали Купер, оказался высоким, спокойным человеком, слегка смахивающим на гаре Купера, если не считать того, что у него отсутствовал один из передних зубов. Может, поэтому он и улыбался так редко. Впервые приехав к ним в гости, он подарил Харлину настоящую бейсбольную перчатку «Микки Мантл», и смущенно улыбнулся, когда они обменялись рукопожатием. Харлин пока имел на его счет некоторые сомнения. Ребята полежали на крыше гаража дяди Генри, расправившись с огромными ломтями мяса, разложенными по бумажным тарелкам, и напившись свежего молока и лимонада. После обеда, пока взрослые болтались, едя в патио, мальчики оккупировали гамаки и разлеглись в них, уставившись на звезды, Во время глубокомысленной дискуссии о внеземных цивилизациях, предметом которой было в частности обсуждение вопроса «Имеются ли там учителя?», Дейл сказал, «А я вчера навещал мистера Макбрайда». Майк закинул руку за голову и принялся раскачиваться сильнее. «Я думал, что он уехал в Чикаго или куда-то еще». «Он и уехал», — кивнул Дейл, «вчера. Будет жить со своей сестрой». Я застал его как раз перед отъездом. Сейчас их дом пустой. Пятеро мальчишек и девочка помолчали. Где-то у горизонта бесшумно мелькнул метеорит. — О чем же ты ему рассказывал? — после паузы спросил Майк. Дэйл серьезно посмотрел на него. — Обо всем. Харлин, как раз пытавшийся завязать шнурки на кедах, поднял голову. — И он поверил тебе? — Поверил, — кивнул Дэйл. Он отдал мне все блокноты Диона, все те старые блокноты, которые он вел так много лет. Опять наступило молчание. Тихий разговор взрослых смешался со стрекотанием цикад и хором лягушек из пруда дяди Генри. «Одно я знаю точно», — нарушил молчание Майк. «Не хочу я быть фермером, когда вырасту. Слишком много работы. Может, строителем, может, еще кем-нибудь вроде этого, но не фермером». «И я», — подхватил Кевин. Изо рта у него торчал хвостик редиски. «Лучшее для меня — это технический колледж по ядерной энергетике. Может, я пойду служить на подводную лодку?» Харлин перебросил ноги через перила и раскачал свой гамак посильнее. «А я намерен заняться чем-нибудь, что принесло бы мне побольше денег. Например, недвижимостью или банковским делом. бил — бил поднял бровь Майк. «Билл Купер», — пояснил Харлин. «А может, я буду бутлегером?» «Но виски теперь продают свободно?» — возразил Кевин. Харлин усмехнулся. «Виски — да, но есть много другого, что не продается свободно. Люди всегда будут готовы отвалить огромные деньжища за то, от чего глупеют. А я буду играть в бейсбол в большой лиге!» — послышался голос Лоуренса Спирил, на которых он сидел. Возможно, кетчером как Йоги Берра. — Как же! — раздался хор скептических голосов. — Уж конечно! Корди сидела на перилах рядом с Лоуренсом. Задрав голову, она разглядывала звезды, но сейчас перевела взгляд на Дейла. — А ты кем хочешь быть? — Писателем, — тихо ответил тот. Ребята уставились на него. Дейл прежде ничего такого не говорил, смутившись, Он вытащил из кармана один из блокнотов Диона, который теперь все время носил с собой. «Вам бы не мешало прочесть все это, правда?» «Дион целыми часами, да что там часы, годы!» Записывал все о том, как люди выглядят, что они говорят, как они ходят. Он помолчал, чувствуя, как глупо звучат его слова, но не заботясь об этом. «Ну, прямо как будто он точно знал, кем будет!» и как долго надо к этому готовиться. Годы работы и тренировок перед тем, как он просто попытался написать настоящий рассказ». Дейл бережно прикоснулся к блокноту. «Все это здесь, во всех его блокнотах». Харлин с сомнением прищурился в его сторону. «И ты хочешь написать его книгу, то, что он не написал?» «Нет», — тихо сказал Дейл, покачав головой. «Я напишу мою собственную историю, но я не забуду Диона и постараюсь научиться тому, чему учился он, тому, что он умел». Лоуренс казался заметно взволнованным. «И ты хочешь написать о том, что тут случилось? О том, что тут вправду было?» Дейл был явно смущен, и по всему было видно, что он хотел бы закончить разговор на эту тему. «Если я и решу писать о чем-нибудь, дуралей, — так это о том, какие большие и оттопыренные у тебя уши, и какие при этом крохотные мозги. «Смотрите!» — прервала его Корди, показав на небо. Все подняли головы как раз вовремя, чтобы увидеть спутник эхо, молчаливо скользивший по небу. Даже взрослые прервали беседу, чтобы проводить глазами яркую звездочку спутника, плывущую между звездами. «Ничего себе!» — прошептал Лоуренс. «Вот дела, правда?» — будто ответила ему Корди. Ее лицо выглядело странно мягким и словно сияющим в свете звезд. «Как раз в том месте и в то время, когда говорил Дьюан», — прошептал Майк. Дейл тихо опустил голову, зная, что все это — спутник и пещера Бутлегеров и многое-многое другое — может повториться и завтра, и через неделю, но что этот момент — Друзья, сидевшие рядом, едва слышные шорохи летней ночи, голоса родителей снизу, чувство какой-то бесконечности лета, которое, как обычно, принес август, что этот момент единственный и неповторимый, и что он должен быть сохранен. И пока Майк и Лоуренс, Кевин, Харлин и Корди провожали глазами светлую точку, на их запрокинутых лицах читалась вера в то, что на их глазах начинается новая эра, Дейл молча следил за ними. Он думал о своем друге Дьюани и о том, как можно описать то, что видишь, словами, как это делал он. И затем, инстинктивно зная, что такие минуты нужно замечать, но нельзя губить их наблюдениями, Дейл присоединился к друзьям, провожая взглядом эхо, уже коснувшиеся горизонта и начинавший тускнеть. Минуты позже они уже жарко спорили о бейсболе и орали друг на друга о справедливости пенальти в последней игре в Чикаго, и Дейл лишь краем сознания ощущал едва заметный ветерок, пробежавший по бесконечному полю и зашуршавший шелковыми метелками на початках, будто обещая еще многие-многие недели лета. Многие-многие жаркие дни, и завтрашний жаркий ясный день после короткой интерлюдии ночи. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин читал Андрей Панкрашкин.